Елена Рейн. «Брак по дружбе». Глава первая. Омск. «Алина, мы решили, что ты выйдешь замуж за Зверева Александра. Он внук полковника полиции». «Ну что, здорово. Они решили о мне выходить». «Так, всё понятно. Наслушались сурового деда, генерал-майора полиции, и послушно согласились». Андрей Антонович Бестрахов со своими замашками диктатора с рождения своей единственной внучки, то есть меня, имел на нее виды, обсуждая со своими друзьями, генералами, полковниками и подполковниками, то, кому из их внуков она достанется в жены. Видимо, обсуждения подошли к нужному для всех результату. Всех, кроме меня. Нет, я любила деда, но не до такой степени, чтобы подчиняться. Да, это он родителям подогнал хорошие должности, квартиры, дом, что они молились на него как на Бога. А мне вот жить по указке деда совсем не хотелось. И не сдалось мне это счастье жить в идеальном картонном мирке, пусть в роскоши и уважении. Итак, моя мама работала судьей в мировом суде. Папа числился прокурором Омской области. Братья в полиции, кто где. но ну, а я планировала работать инспектором по делам несовершеннолетних. Дед категорически был против моего института, будущей работы, нередко вставляя палки в колеса. Но я упрямо делала то, что хотела сама. А хотела я быть офицером полиции, работающим с детьми и подростками, не достигшими 18 лет. Защищать своих подопечных от жестоких действий взрослых и стоять на страже их прав и интересов. Как-то так. Я видела себя там, что очень не нравилось моей семье. Но мне остался всего один несчастный год, и я уже смогу работать. А значит, съехать от родителей и заняться личной жизнью. Пришла пора. Эта цель стала моим наваждением. Всё своё детство я, как и положено в нашей семье, изучала боевые искусства, оттачивая мастерство в ударных видах единоборств. Кикбоксинг, тайский бокс, бокс, карате и тхэквондо. Естественно, характер мой оставлял желать лучшего. Ибо я росла в семье с вечно задирающими меня братьями, общаясь в компании идеальных детей высших офицеров. Не самый чудесный настрой для девочки. Дед понял свою ошибку, когда мне стукнуло 13 лет. Это он позволил мне ходить на все секции, считая, что не помешает для самообороны. Так сказать, разрешил побаловаться. В тот солнечный день я подралась на его празднике с совершеннолетними грубиянами, хихикающими на мой счет. Генерал-майор смотрел на трех побитых удалых красавцев на своем светло-зеленом газоне и ворчал что нужно было отдать меня в художественную школу. Но было поздно. В общем, я давно осознала, что мне все это не нравится, и я буду жить так, как хочу, исходя из своих скромных возможностей. «Алина, ты с нами?» С недовольством уточнила Раиса Петровна Бестрахова, моя строгая и справедливая мама. «Так, о чем речь? О моем будущем женихе?» Зверев Александр старше меня на семь лет, но не это раздражало. Этот наглец считал девушек никчемным балластом, грязью под его ногами, чем он пользовался время от времени, когда заскучает. И было в кого уродиться таким уродом. Его папенька считался еще тем садистом, недаром жена сейчас в психушке. Но это я про первую жену уточнила. Остальные две остались ни с чем, на улице, как только надоели. Четвёртая только ощущает все прелести брака. Это из минусов. А так, богатая и уважаемая семья. Достойная, как считает мой дед. А почему ваш выбор не пал на Петрикова Николая? Он меня старше на 20 лет. Отношения типа отец-дочь сейчас в тренде. Алина, прекрати. Ты должна понимать, что твой дедушка хочет для тебя... Чего же? Клетки? Алина, ты пойми. Деловито начал отец, Александр Андреевич Бестрахов. «Твой дедушка... А можно без дедушки?» Предложила, окидывая пронзительным взглядом шикарную обстановку гостиной, где на каждой стене висел портрет. «Конечно же, дедушки. Ну и мы там где-то вместе, на полотне без рамки в дальнем углу. С тобой невозможно разговаривать», — возмутилась Раиса Петровна. «Тогда и не стоит. Тем более мне нужно идти. Тренировка». Дружелюбно оповестила всех я. «Хорошо, но вечером мы все решим. Уверены, что мы решим. Я считала, что дедушка уже это сделал, и вы согласились. А я по сценарию должна платочком смахивать слезы счастья. Ты невыносима. И я тоже очень буду скучать. Всем отличного дня», — сказала и направилась в свою комнату за спортивной сумкой. Хотелось рычать, но я не могла себе этого позволить. Не хватало еще нотаций, как нужно себя вести. Через десять минут я плелась по улице, сожалея, что без машины. Дед лишил меня моей черной прелестной девочки за то, что не согласилась пойти на свидание с очередным внуком его друга. Конечно, я бы могла согласиться ради машины, но рисковать не хотела. замужество я представляла, как что-то вроде ада, куда семья с небывалым рвением хотела меня запихнуть. Звук мотора заставил улыбнуться. Прищурилась, всматриваясь вперед, где из-за поворота выехал Кувалов на своем мощном байке черно-красного цвета. «Кстати, шикарный парень, с которым мне было очень легко общаться. Но мы просто друзья, ничего больше. Чему я была рада? Хоть с кем-то могла поделиться своим адом». Байк остановился рядом. Кувалов снял шлем, демонстрируя шикарную улыбку. И произнес «Подбросить русалка». Кстати, да, умудрилась заработать прозвище «русалка» в институте. Не потому, что как-то кого-то топило в воде. Из-за волос. Они у меня светлые, волнистые и длинные. «Ты как здесь?» — поинтересовалась у него. «К деду приехал». «А он знает?» — весело уточнила, усаживаясь сзади, хватая шлем, который Стас всегда держал для меня. Обхватила руками за его узкую талию, в очередной раз удивляясь рельефной фигуре парня, и попросила «Только не гони». «Постараюсь», — довольно выдал он и рванул вперед, моментально забывая о том, что попросила. Он знал, что я обожаю скорость. «Значит, ты скоро выйдешь замуж?» — поинтересовался Стас, вручая мне кофе и пончик. Любила их до ужаса. «Ты сплюнь». Буркнула я, надеясь на чудо. «Почему бы и нет? А вдруг дедушка оттает?» «С машиной не прокатило. Тебя лишили этого удовольствия за отказ. Чем сейчас накажут?» «Задумалась. Чем же могут меня наказать?» «Машину уже забрали. Карточка у меня одна, на которой никогда особо не было денег, если только мама не посчитает нужным, на что-то перевести так как совместные походы в магазин у нас были не предусмотрены». Конечно, порой Пашка что-то закидывал, средний брат, смеясь, что на помаду. Ну, а что больше? Только лишить меня удобств проживания в шикарном коттедже. Выкинут из дома?» — предположила и искривилась Неужели правда такое может быть? Но у меня больше нечего забирать. Училась я бесплатно, как и тренировалась. «Алин, ты ведь понимаешь, что ничего хорошего тебе не светит, если откажешься?» тоже мне, изновидящий. Я хоть и спортсменка, но соображала нормально. Давай мы нормально поедим, а потом уже будешь пугать». «Разве тебя можно напугать?» – весело выдал Стас и откусил свой любимый капустный пирог. «Вечно его заказывал, когда мы сидели в небольшом кафе рядом с моим спортзалом. До тренировки еще прилично, так что решили поболтать в уютной обстановке». «Оказаться на улице мне еще не доводилось, так что не могу поделиться впечатлениями», – спокойно ответила, задумываясь о том, что буду делать. «Есть же бабушка по линии матери, но она жила далеко. Да и зачем надо надоедать пожилому человеку? Мне нужно учиться. Может, устроиться на подработку? Твои родители, они не ослушаются деда. Тогда приглашаю пожить у меня». Устремила взор на лицо Кувалова, который говорил абсолютно серьезно, что точно видела, и подняла бровь. «Ага, потревожить твое гнездо разврата? А куда будешь приводить своих красоток?» «Ну, я что-нибудь придумаю. К тому же ничего не известно, вдруг мы ошибаемся». «Да не переживай, я справлюсь», — сказала, не желая накручивать Стаса. «Конечно, он был в курсе всего, но уже надоело ныть или жаловаться». Надеялась, что все обойдется. «Но я тебя предупредил. Если вдруг что, то звони мне и будем решать». Улыбнулась. «Замечательный у меня друг. Самый лучший». Познакомилась я с ним несколько лет назад, о чем всегда вспоминаю с улыбкой. Тогда я получила очередной выговор, и меня наказали, заперев в комнате. Конечно, я выбралась через крышу и пошла гулять, но нарвалась на компанию выпивших парней. Их было пятеро, а я одна. К тому же, когда спускалась, подвернула ногу. В общем, я понимала, что у меня проблемы. Но, на мое счастье, мимо проходил незнакомый парень с девушкой. Замечу, что Стас старше меня на четыре года. Он спас меня, но тоже отхватил, как и я, когда защищала его. После мы дружно обрабатывали друг другу раны, весело обсуждая процесс нападения. Девчонка его обиделась и убежала еще в начале драки, поэтому Кувалов проводил меня домой, помог забраться на крышу, а потом попасть в свою комнату. Так мы стали общаться. «Конечно, как я без тебя?» — сказала и подмигнула ему. Стас в ответ довольно усмехнулся и уточнил. «Этот поганец не досаждает?» Прищурилась, пытаясь понять, про кого конкретно Кувалов говорит. Паганцев много, поэтому нужно добавлять, как величают при этом. «Князев», — дополнил Стас, будто прочитал мои мысли, чем вызвал несварение. С тоской посмотрела на свой розовый пончик и все равно проглотила. Я их даже без аппетита уплетала. Ну, начала, глотнув горячий напиток, вроде как не пытался. «Не предстает?» «Князев» и «не предстает» — это несовместимые понятия. Антон, как заразная бактерия, не может не приставать. Если в трех словах про него, то это богатенький ушлепок, считающий себя повелителем мира. Ситуация с родителями, детками и дядьками, как у меня, но получился эдакий знатный крысеныш с короной на голове. Я бы сказала мерзопакостный паразит, но с довольно симпатичной внешностью. На секундочку задумалась о том, почему между нами произошло недопонимание. «Да потому, что не стоит меня лапать в тёмных углах, ведь там можно случайно потерять зубы», что и произошло с любвеобильным парнишкой. Князь, как его все величали, на мою реакцию обиделся и решил травить. Я, конечно, старалась на такое не вестись, но память меня никогда не подводила. В результате получилась война, пока не сказала Стасу. Кувалов урегулировал вопрос. «Не знаю, что и как», Но теперь, как только князь меня видел, кривился и уходил. А мне больше ничего и не надо. Самый чудесный вариант нашего возможного общения. Нет. Понятно. Что у тебя с длинноногой богиней? Весело спросила, зная, что красавчик вчера ходил на свидание. Не знаю, слишком приторная и послушная. Громко фыркнула, не удивляясь даже. «А тебя нужно держать в ежовых рукавицах?» «Нет, но когда тебе в рот заглядывают при каждом слове, хочется убежать». «Что ты и сделал?» «Не отвечаю на звонки», — будничным тоном поделился Кувалов, тут же интересуюсь «тебе еще что заказать?» М «Да уж», — протянула, качая головой на его вопрос, «и что вам, мужчинам, нужно?» «Как пойму, сразу тебе скажу». «Договорились». «Кстати, а ты готовить умеешь?» Вдруг поинтересовался он, чем вызвал подозрения. «С чего такие вопросы?» «Тебе зачем?» «Если все же вдруг случится, что придется приютить тебя, оцениваю свои плюсы». «О, тебе невероятно повезет!» «Я отлично варю рис, правда иногда слипшийся, но зато не сухой». «Потом у меня замечательно получается рассыпчатая гречка, которую ты не любишь». «Еще у меня ничего получается отварная куриная грудка» если с кетчупом или майонезом заедать, и виртуозно режу овощи. Прямо «ух!» Так много сказала и не порадовала. Со вздохом заметил Стас, хмуря брови, отчего показался мне таким хорошеньким. Так хотелось подергать за щечки, но я старалась держаться. Что подумает? Да не парься. Если что, я что-нибудь придумаю. Ага, ты можешь, что потом придется огребать вдвойне. И что ты вечно ворчишь? Тебе не идёт. Я же тебя знаю. Ладно уж, нужно идти, предложила, поднимаясь со стула. Так и быть, провожу, шикарно заявил он. Так и быть, соглашусь, лучезарно выдала я. Так мы вышли из кафе и направились по дорожке в сторону спортивного клуба. Я там занималась ударными единоборствами, притом бесплатно, благодаря Стасу. Центр принадлежал его брату, Кувалову Максиму. «Я, конечно, не хотела заниматься на халяву, но Стас сказал, что это подарок на мой день рождения, который будет в конце этого года». «Не состыковочка, но Кувалова сложно переубедить, если уж решил». «Я скоро уезжаю в командировку», — вдруг сообщил Стас, открывая бутылку с газированной водой. «Надолго? Да. Надеюсь, никуда не влезешь, пока меня не будет». «К слову, я довольно милая и спокойная, если меня не обижать. Ты же знаешь?» «Знаю, поэтому и говорю». «Да уж», — задумчиво протянула. «Нашел бы мне дедушка вот такого же понимающего мужчину?» «Я такой один», — не согласился со мной Кувалов. «Это да». И тут у меня в голове промелькнула классная мысль. «Слушай, а если я скажу деду, что у меня есть парень?» «Как думаешь, он отстанет?» «Ты ни с кем из парней, кроме меня, не общаешься?» «Да, но, может...» — прищурилась. «Я скажу, что встречаюсь с тобой...» И все. Водичка пошла не в то горло. Бедный Стасик стал закашливаться, пока я не ударила кулаком по спине. Он сразу успокоился и придирчиво заметил. «Нежнее никак. Погладить нужно было», — уточнила у него. «Не понял, как это встречаешься?» «Ну а что еще делать?» Не тот, так другой жених, а мне нужен годик. Понимаешь, всего годик. Неужели выручить не можешь? Могу, просто я не ожидал. Ты сама поняла, что предлагаешь? Ничего не поменяется. Ты как ведешь жизнь Казановы, так и веди. А я для своей семейки буду в статусе твоей невесты. Учитывая противный характер твоего деда, бешеный нрав старшего брата, мои покорно отойдут в сторонку». — Сомневаюсь, что твой дед просто так заглотнет наживку. — Скажу, что люблю, аж не могу. Уже как с семнадцати лет сохну. — Ага, так сохнешь, что отпускаешь на свидание. Он что, свечку держал? — Ты забыла про твоих братьев? Андрей в командировке, Олег, слава богу, женился и теперь качает права у себя дома перед женой. А Пашка поулыбается и промолчит. — Понятно. Но мой брат не будет так улыбаться. Вспомнила кувалова Максима и покачала головой. Улыбаться не его конёк. «Ладно, не парься, я пошутила». Сказала, обдумывая, что ещё можно придумать. «Если не придумаешь, тогда этот вариант используй», услышала я серьёзный голос друга. Забыла, как дышать. Неужели? «Уверен?» «Да, может и не понадобится». «Ага, сама надеюсь». Оказавшись у входа, спросила. «Ты ведь не пойдёшь?» «Уже был. У меня сегодня встреча», — сексуальным голоском заявил он мне. «М-м, удачи. Сама доберёшься?» «Да что ты со мной, как с младшей сестрой? Конечно, доберусь. Всегда можно прогуляться пешком». «Я тебе прогуляюсь ночью. Если что, я брата попрошу. Он довезёт». «Ну уж нет. Я сама. Не переживай», — сказала и, повинуясь внезапному порыву, поцеловала его в щёку. «Хорошо тебе отдохнуть».